«Может, и правда, если в магию не верить, она перестанет действовать», – в шутку согласился Эгин. Ему не нравилось молчать в обществе прекрасной девушки, прекрасной женщины, пожалуй, даже второй. «Вот и вы со мной согласны», – обрадовалась Овель, приняв иронию Эгина за чистую монету. «Надо будет мужу сказать. Может, это его наведет на что-нибудь полезное». Эгин бросил на княгиню задумчивый взгляд. К тому, что Овель так скоро вспомнит Лакху, он был, в общем-то, не готов». Овель опустила глаза. Она истолковала взгляд Эгина как намек на ее бестактность. Извините меня, Эгин. Наверное, я не должна была его здесь вспоминать. чего же, Овель? Я всегда высоко ценил вашего мужа. И потом, он естественная часть вашего окружения. Стало быть, упоминание Лаки здесь также естественно. Кстати, как он? Когда он вернулся из этого проклятого фальмского похода, на нем просто лица не было. Все тело разбито, глаза безумны, я никогда его таким не видела. Но в последние три дня он взял себя в руки. Хоть и стал более замкнутым, но зато больше не кричит ночами. Даже Эрис сказал, что он изменился к лучшему. А вчера так он просто душка был. Овель говорила и говорила. Чувствовалось, что на эту тему ей есть что сказать и что она делает это с большой охотой. Все это составляло поучительный контраст с прошлым их свиданием в оранжерее на Буковой горке, когда каждое слово Аллахи Эгину приходилось буквально выманивать. И рассудительность к нему снова вернулась, прекратил каламбурить, так что в последние три дня мне жаловаться не на что, заключала Овель. «Все это очень хорошо, моя госпожа. Как ваши цветы?» «Ох, если бы вы знали, как много времени отнимают государственные дела!» Мои хоренские лилии так и не зацвели. Цветы опали еще в бутонах. Мои черные гиацинты вышли мелкими, худосочными, с тяжелым запахом. Овель трещала, как дорвавшаяся до слушателя отшельница. Но Эгин не слушал ее. Он был слишком удручен тем, что услышал минутой раньше. Он знал, вот уже три дня, как Лакха Каалара, пройдя через комнату шепота и дуновения, расстался со своим глиняным телом и вернул себе свое настоящее. Но вот чего он не знал и не мог знать, так это того, что Овель не заметит никакой перемены. В первый раз, когда самозванец только очутился в теле Лакхи, Овель выказала куда больше здоровой подозрительности. И тут в голову Егина пришла ужаснувшая его догадка. Овель любит Лакху. Точнее, с каких-то пор она его полюбила. А за ней вторая, такая же безотрадная, что госпожа Овель из Тамай не очень умна. По крайней мере, по нынешним запросам Эгина завышенным общением с баронессой Звердой Вильяма Ашмагард. А может, все дело в том, что от любви люди глупеют? А еще мне подарили дивного ручного кролика. Не смейтесь, он такой трогательный. Представляете, он даже откликается на свое прозвище. Траву для него выращивают в особой оранжереи. Ее поставили рядом с моей цветочной. Пока не слишком сочная, по-моему, надо чаще пороть садовника. Думаю, не пожаловать ли моему лапочки титул? Ведь жалую же я их всяким идиотам. Мерно поддакивая Овель, Эгин благодарил небеса за то, что не выложил ей всю правду о Лакхе. И о своем путешествии выд и на фальм сразу. То есть за то, что ему хватило выдержки не поступить так, как он запланировал еще давно. Милая головка Овель, занятая кроличьим пропитанием, явно не выдержала бы такого обилия невероятных новостей. А впрочем, милый мой Игин, ну и к Шелолу эти цветы, чего я вдруг схватилась за эту дурацкую тему. Наверное, всему виной мое смущение. Хотя я теперь и княгиня, вы все еще наводите дрожь на мой голос». Впрочем, всегда было так. С этими словами Овель снова приникла к Игину, взяла его за руки и заглянула ему в глаза. На ее лице была написана нежность, чистейшая шелковая нежность милостивой Геазиры. Ее глаза сияли счастьем и струились любовью. Ее голос был снова напитан молочной девичьей пивучестью, а улыбка была такой лукавой. «Мы просто отвыкли друг от друга», – почти шепотом сказала Овель, не отрывая своих глаз от глаза Гина. Что ж, это объяснение ударило не в бровь, а в глаз. В его душе словно пронесся обновляющий смерч, молниеносно унесший все его гнусные рассуждения. Овель больше не казалась ему недостаточно умной, Овель уже не подлежала сравнению со Звердой. Парфюмер больше не имел отношения к тому дивному жасминовому запаху, каким дышала белая кожа Овель. Она права. Все дело в том, что мы отвыкли друг от друга. Она права. Все ее глупости от смущения. Я сам иногда веду себя как конченый идиот. И с Лакхой все ясно. Она привыкла постоянно болтать всякую всячину про Этого требуют законы светского общежития от мужней жены. Вот и заболталась немного со мной. В конце концов, откуда ей знать, что мне это так неприятно? — Эгин, вы мне так часто снитесь, что даже и сейчас я не уверена, не сплю ли я. — А вы? Не могу поверить, что вы меня забыли. — Я не забыл вас, моя госпожа. Эгин приблизил свои губы к губам Овель и соединил свое дыхание с ее с той нежностью, на которую, как он был уверен, после фальма не способен. Да, это была та самая Овель, которую он встретил душной пиннаринской ночью босой беглянкой. Та самая, которая едва не изошла кровью на его глазах под ножом Нора Оксшина. Та самая, которая в своем золотом платье казалась ему воплощением всего недоступного и неописуемо желанного, что только существовало в мире. Она не изменилась». Эгин почувствовал, как по всему его телу разливается волшебное легкое тепло. «Милый Овель, я пришел за тем, чтобы исполнить обещание, данное вам до моего исчезновения из Пинарина. Я пришел за тем, чтобы забрать вас», – прошептал Эгин, отстраняясь от таких податливых губ. Лицо Овель вмиг посерьезнело. Она сглотнула воздух и посмотрела на Эгина с выражением тупой душевной боли. «Эгин, но мой муж! Дело в том, что Лакха, моя госпожа, ваш муж дал согласие на развод. Вот письмо, где он все вам объясняет». Эгин вынул из-за пояса конверт, скрепленный личной печатью гнора. «Но в Варане запрещены разводы!» Овель даже не посмотрела на конверт. «Разве вам неизвестно, что послезавтра Совет 60 слушает закон о разрешении разводов? И что инициатором этого закона был ваш муж?» «Мне об этом известно», — голос Овель дрожал. «Но ведь Совет 60 может, и не примет этот закон. Развод — это же так безнравственно!» «Но ведь ваш голос и голос Лаки все равно будут решающими». «Да, возможно, они и будут решающими, но...» Эгин всматривался в лицо Овель, объятая тревогой, тщетно пытаясь прочитать на нем ответ на вопрос, что случилось. «Моя госпожа, все то время, что мы не виделись, я потратил на то, чтобы получить разрешение вашего мужа на развод. Я рисковал ради этой бумаги, ради самой возможности устроить наш с вами покой лучшим, что имею, жизнью. Это было так благородно с вашей стороны» тихо пролепетала Овель. «Овель! Овель! Я сдержал свое обещание! Я вернулся, чтобы забрать вас отсюда! Лакха не будет чинить нам препятствий! Лакха отпускает вас и меня с миром! Мы сможем инкогнито уехать отсюда куда угодно! вы например, у меня там друзья! Или в Макдорн, в Наторм, да хоть в лустрал Но я не желаю никуда отсюда уезжать! Значит, мы сможем остаться в Варане, Хотите, будем жить в Пенарине? Хотите, в Новомордосе? После пустой формальности в Совете 60, После недели, которая уйдет на то, чтобы развести вас с вашим мужем, Лакха отпустит вас на все четыре стороны, и мы с вами сможем? Вы только подумайте, какой пример я подам своим подданным. Сиятельная княгиня разводится. Как вам это понравится? Шелол мимо вас. Эгин, вы только подумайте, какое влияние это окажет на нравственность жителей княжества». «Да провались они в Хумерову бездну, жители княжества!» «В Хумерову бездну подданных!» «Из всех жителей княжества меня интересуют только вы и я!» «А подданным, между прочим, совершенно наплевать на ваш нравственный облик, как им наплевать и на мой!» «Им наплевать на вас, моя прекрасная Овель!» «Варанцев интересует только улов тунца и цены на гортел. Овель обиженно поджала губы и отпрянула. Ее лицо приобрело гневливое выражение. «А вот в этом вы ошибаетесь!» «Им не наплевать на меня. Они любят меня, свою княгиню, как дети любят мать».